Глава восьмая. Очевидцы ссоры. В пятницу утром Амалия прежде всего отправилась в посольство и попросила встречи с российским послом князем Д. От нее не укрылось, что ее приняли не сразу, а когда она увидела лицо князя, последние сомнения баронессы развелись окончательно. — Чрезвычайно неприятное дело! — промямлил князь, упорно избегая ее взгляда. — Я знал покойного Павла Сергеевича, знал его семью, и кто бы мог подумать? Посол умолк, скорбно покачав головой, и Амалия поняла, что князь в курсе расследования, которое проводит Папийон, и что ее сына уже считают виновным. или, по крайней мере, основным подозреваемым. И хотя знала, что ее слова не произведут никакого впечатления, она все же не удержалась. Сказала, что Михаил не может быть причастен к этому жуткому преступлению. Князь покосился на нее, и баронесса чем угодно поклялась бы, что в то мгновение он подумал, все матери преступников так говорят. Кажется, Михаил Александрович собирается на неделю возвращаться в Петербург. Светским тоном осведомился посол. Это уже был прямой намек на то, что ее сыну лучше всего уехать, пока подозрения полиции не обратились в уверенность. И на лице князя отразилось неудовольствие, когда Амалия ответила, что Михаил пока не намерен никуда уезжать. — Разумеется, вы можете рассчитывать на наше содействие в любых обстоятельствах, — добавил посол. — Будем надеяться, что полиция отыщет убийцу и что им окажется какой-нибудь слуга или опаш. Опаш — это прозвище парижских бандитов. Сия означала. — А если преступником окажется ваш сын? Мы, сударыня, будем вам чрезвычайно признательны, если вы не станете впутывать нас в столь дурно пахнущее дело. Амалия покинула особняк, кипя от сдерживаемого гнева. Впрочем, это был не последний визит, который она собиралась нанести сегодня, и она призвала себя к порядку, чтобы не терять ясность мысли. А затем самой себе скомандовала, теперь к Феоктистову. К счастью, молодой человек не стал испытывать ее терпения и сразу же согласился принять посетительницу. Баронесса окинула его внимательным взглядом. Чистенький, свеженький, приятный брюнет, который постоянно улыбается и которого, наверняка, обожают его мать, вредная богатая тетка, если таковая имеется, слуги, женщины и собаки. И хотя Владимир не позволил себе никаких намеков. Она почему-то была уверена, что гибель графа только позабавила смешливого юношу с таким положительным лицом. «Да», — подтвердил Феоктистов, «я видел, как ваш сын поссорился с графом. Барон даже хотел дать ему пощечину, но граф перехватил его руку». Амалия нахмурилась. А по счетчи не Миша не упоминал, значит ссора была и впрямь серьезной. Кто еще слышал их перепалку? Георгий Иванович, он сразу кинулся их разнимать. Вы имеете в виду госпожина Урусова? Еще неподалеку находился маркиз Доманкур, который таращил глаза и не понимал, что происходит. Я стал ему объяснять, мол, ничего особенного, просто господин барон пообещал убить графа. Довременно、да、думался, тем более что Павел Сергеевич объявил, что Дуэли не признают. По-моему, маркиза глубоко возмутила эта ссора. Безпечечно прибавил фиактистов. А вас? Меня? Да. Какое впечатление она произвела на вас? Только честно, добавила баронесса с улыбкой. Владимир вздохнул. Честно. Ну что ж, хорошо. Так вот. Граф умел быть приятнейшим собеседником, когда хотел, но иногда на него находила, и он становился невыносимым. Однако не могу представить себе, чтобы его убили из-за этого. А ты все-таки не ответил на мой вопрос. Подумала Амалия. С другой стороны, все и так понятно. Граф Кавалевский, он не нравился людям. Интересно, почему? Кроме вас, Урусовой и Манкура кто-нибудь присутствовал при ссоре? Мсье Фуре не вдалеке дремал в кресле, делая вид, что читает газету, и перебранка его разбудила. Не думаю, впрочем, что он понял, о чем шла речь. Солили ли это по-русски? Манкур тоже не понял, однако ему ты все объяснил. отметила про себя баронесса любопытно. с другой стороны, почему она думает, что графа убил некто, кто слышал ссору и сообразил, как использовать ее в своих целях? Мало рекоммуницистов, урусов и манкур могли проболтаться о конфликте графа Кавалевского с Михаилом. да и Фурье тоже, по правде говоря. на каком бы языке не говорили рядом с вами? Вы всегда сумеете понять, что собеседники ссорятся. Их выдают интонации, жесты и выражение лица. Лично вы кому-нибудь говорили во вторник о ссоре? Вы имеете в виду до того, как убили графа? Нет, никому. И Амалия поняла, что молодой человек. Против недалекий с виду ухватил, нить ее рассуждений и прекрасно понимает в каком направлении она пытается вести следствие, что было не очень приятно, поскольку Амалия, как и любой другой сыщик, не любила, когда ее планы становились явными. Однако она пересилила себя и улыбнулась: кто, по вашему, мог это сделать? Вы говорите об убийстве. — Понятия не имею, — госпожа Абронесса, — ответил Феоксистов, пожимая плечами и глядя на нее совершенно хрустальными честными глазами. — Я спросила, кто мог сделать, а не кто сделал. Тихо напомнила Амалия. — По-видимому, кто-то небогатый, кто имел к графу личные претензии, причем достаточно серьезные, чтобы убить его, — и вдобавок ограбить? Без колебаний ответил молодой человек. Скажем, какой-нибудь слуга, у которого он увел женщину. Я, конечно, фантазирую, понимаете? Тот, кому позарез нужны были деньги, и кто ненавидел графа. Но, боюсь, никакого конкретного кандидата у меня нет. А граф пользовался у женщин большим успехом, продолжила с любопытством мамалия. Как вам сказать, сударыня? Фиактистов вздохнул. Я бы сказал, его богатворили прачки, горничные и всякие такие особые. Я правильно понимаю, что вас интересует все, даже сплетни? Сплетни особенно. Без намека на улыбку откликнулась баронесса. Сплетни, кривое зеркало, в котором в искаженном виде отражается действительность. Чтобы сплет не была живучей, она должна содержать в себе черты реальности. Нет никакого смысла распространять о человеке слухи, что тот пьяница, если всем известно, что он не пьет. В таком случае берегитесь, оживился фиактистов. Я расскажу вам все сплетни о покойном графе, которые доходили до моих ушей. Во-первых, его супруга. Графиня Ковалевская обожала мужа, и тот, кажется, тоже был в нее влюблен, но быстро охватил и сделал все, чтобы оттолкнуть от себя. В конце концов, они развелись, причем графиня отобрала значительную часть семейного состояния. Забыл, правда, добавить, что в основном это было ее собственное состояние, потому что она принесла мужу богатое преданное. Владимир улыбнулся. азарной мальчишеской улыбкой. Какая я жалость, что преступление случилось не в романе. Графиня была бы, наверное, одной из первых подозреваемых. Однако мы имеем дело с жизнью, в которой мадам Кавалевская пребывает в Ницце, слишком далеко от места убийства. Увы.